Гюстав Курбе. Годы жизни 1819-1877. Похороны в Варнане. 1849-1850. Музей Орсе, Париж. Гюстав Курбе, известный французский художник, считается одним из основателей реализма в европейском искусстве. Родился в Варнане, недалеко от Бизанцона. В семье владельца фермы и виноградников. Начал учиться живописи после переезда в Париж в 1839 году. В 1855 году организовал выставку своих картин во время проведения Второй всемирной выставки в Париже в собственном павильоне реализма. Основные работы: Похороны в Арнане, 1849-1850, Вельщицы, 1855. Мастерская художника. 1855. В 1871 году во время парижской коммуны был назначен главой художественной комиссии, после её падения попал под суд за разрушение Вандомской колонны. Гюстав Курбе никогда не стыдился своего происхождения. Он был потомком фермеров из Арнана, уважал своих предков и любил земляков как часть малой родины. Когда в 1844 году, в возрасте 81 года, умер его дед Уга, которому художник был особенно привязан, ему пришла в голову мысль запечатлеть погребение деда на холсте. Однако прошло ещё почти пять лет, пока он начал реализовывать свой замысел. К тому же в 1850 году Умер ещё один старший родственник Корбе, его двоюродный дед Клотот Йентеста, который был похоронен на том самом кладбище с картины. Курбе начал работу над похоронами в своей довольно тесной мастерской в Варнане и сразу столкнулся с большими трудностями. Помещение мастерской было всего на 40 см шире длины холста, а в длину имело лишь чуть больше 4 метров что лишало художника возможности видеть всю картину целиком из должного расстояния. Вероятно, именно этим объясняется недостаточная глубина композиции, её двухмерность и плоскостность, напоминающие фриз. Всё пространство холста занимают около 50 фигур земляков художника, пришедших проводить в последний путь покойника, имя которого так и остаётся скрытым. Художник делит персонажей на три чётко обозначенные группы. Слева непосредственные участники похорон, в центре скорбящие мужчины, а справа скорбящие женщины. Жители Арнана охотно позировали Курбе, и он оставил их превосходные портреты. В левой группе присутствуют кюре, церковные служители и мальчики из церковного хора. Четверо мужчин в широкополых шляпах, принёсшие гроб могильщик. Двое мужчин с непокрытыми головами на заднем плане в левой части полотна покойные деды Гюстава Курбе, которые наблюдают за церемонией с видом доброжелательных хозяев. Среди скорбящих мужчин мэр Арнана, Проспер Тест, местный адвокат и несколько состоятельных буржуа. Согласно традиции, на похоронах мужчины и женщины должны были стоять отдельно. Поэтому Курбе достаточно чётко разделяет их. Среди женщин мать, три сестры Гюстава Курбе и его маленькая кузина. На заднем плане, на фоне типичного для Орнана пейзажа, можно увидеть натуралистически выполненное распятие, сдвинутое влево, так что оно возвышается над группой людей, проводящих обряд погребения, напоминая о бренности человеческой жизни и о грядущей возможности спасения. Композиция выполнена в исключительно мрачных тонах, среди которых доминирует чёрный цвет. Только небольшие фрагменты белого и красного в одежде героев немного оживляют холст и задают определённый ритм. Курбе удалось создать очень современное полотно, запечатлев на нём реальных людей и узнаваемую жизненную ситуацию. Он акцентировал внимание на самом процессе похорон, оставив личность усопшего и его деяния за кадром, и тем самым превратив его в некий собирательный образ смерти, незримое присутствие, которой явственно ощущается на картине. Картина "Похороны в Арнане" крайне не понравилась зрителям и критикам. Они находили работу Курбе слишком мрачной, А сюжет, чересчур незначительным для такой масштабной композиции. Но тем не менее, это был настоящий манифест реализма, открывший совершенно новую страницу в истории французского искусства.